— Смею сказать, сэр, — ответила она с уклончивостью, которую ей можно простить, — что ваше знание света позволяет вам правильно судить об обоих этих джентльменах. Мистер Томас Уичкомп, несмотря на все, что вы слышали от моего бедного отца, вряд ли серьезно помышляет обо мне. А я могу отвечать за свои чувства в отношении его. Я никоим образом не являюсь подходящей особой, чтобы стать леди Уичкомп и я думаю, что мне хватило бы благоразумия отклонить такую честь, будь она даже предложена мне. Поверьте мне, сэр, отец говорил бы другим языком нынче ночью, если бы не вино сэра Уичерли и множество тостов, выпитых за здоровье короля. Ведь должен же он понимать в те моменты, когда способен размышлять, что его дочь не годится, чтобы занять такое высокое положение. Наши виды на жизнь... Когда-то были лучше, чем теперь, адмирал Блюотер, но они никогда не были такими, чтобы пробудить в нас высокие ожидания. Дочь офицера всегда может претендовать на положение благородной женщины, моя дорогая. И как таковая вы могли бы стать женой герцога, если бы он полюбил вас. Однако, поскольку я нахожу свое предостережение излишним, мы переменим разговор». «Не случилось ли чего необычного на Утесе утром в связи с этим самым мистером Томасом Уичкомбом? Сэр Джервис рассказал мне, но он изложил мне суть дела не очень ясно». Милдред рассеяла заблуждение, а затем дала живое описание опасности, которой подвергался молодой лейтенант, и о том, каким образом он сумел выйти из трудного положения. Она особенно подчеркнула необычайное присутствие духа и решительность, благодаря которым он спас свою жизнь, когда камень выскользнул из-под его ноги. — Все это хорошо, и ничего иного я и не ожидал от столь деятельного и энергичного юноши, — заметил контр-адмирал немного сухо. — Ну, сознаюсь, я бы предпочел, чтобы этого не случилось. Ваши неосмотрительные и безрассудные молодые люди, напрасно рискующие своей шеей в подобных местах, редко имеют что-то за душой в конечном счете. Будь здесь мотив, это бы меняло дело. — О, но здесь был мотив, сэр. Молодой джентльмен был далек от того, чтобы сделать такую глупость просто так. «И каков же был мотив, ну-ка? Я не вижу никакой удовлетворительной причины, почему здравомыслящий человек должен довериться такой опасной скале, как эта. На нее можно взобраться при лунном свете, но средь бела дня, признаюсь вам, не представляю. Зачем стоять так близко к краю, как мы в эту минуту?» Милдред сильно затруднилась с ответом. Ее собственное сердце подсказало ей, каким мотивом был движим Уичерли но никогда бы она не открыла его своему спутнику. Как невелико было счастье открыть его для самой себя. Она была бы рада переменить тему, но поскольку этого нельзя было сделать, она уступила природной целостности своего характера и поведала правду в той степени, в какой была откровенна во всем. «Цветы, растущие на солнечной стороне этих скал, — адмирал Блюотер, отличаются особым ароматом и красотой, — сказала она. И, слыша, как моя мать и я говорили о них, и как сильно они нравятся матушке, хоть и редко доводится их иметь, он отважился взобраться на утес. Не здесь, где он такой крутой, а там, где на нем можно как следует удержаться без особой опаски. И риск был совсем невелик, крайне мал. Он сам сказал мне сегодня после обеда, что камень сорвется и произойдет этот несчастный случай. Я... Не в малейшей степени, не считая мистера Уичерли Уичкомба, сорви головой и человеком, расположенным вызывать глупое восхищение глупыми геройствами. У него самый прелестный и самый красноречивый адвокат, возразил адмирал с улыбкой, хотя выражение его лица оставалось серьезным и едва ли не печальным. Так что он оправдан. Я думаю, мало кто из мужчин в его возрасте не рискнул бы своей шеей ради благоухающих и красивых цветов столь притягательных для вашей матушки, Милдред. Ведь он моряк, сэр, который мало думает о том, что стоит на головокружительной высоте и смеется над страхами такого рода. Совершенно верно. Хоть на борту корабля маловато утесов. Веревки — вот что придает нам смелость. Я тоже так думаю после того, что случилось сегодня, заявила Милдред со смехом. Мистер Уичерли попросил веревку, И мы бросили ему одну, чтобы помочь выбраться из беды. Завладев этой веревкой, хотя то были всего лишь короткие сигнальные фалы, он почувствовал себя так уверенно, будто на этой высоте вокруг него акры какой-нибудь лужайки. Я не думаю, чтобы он испугался хоть на минуту, но когда он ухватился за короткую веревку, он вел себя поистине как храбрый человек. Милдред сопровождал рассказ смехом, чтобы таким образом скрыть свой интерес к этому событию но ее спутник был слишком стар и слишком проницателен, чтобы его легко было провести. Он молча провел ее прочь от утеса, а когда пошел в дом, Милдред увидела при более ярком свете свечей, что черты его лица все еще оставались печальными. Адмирал Блюотер провел в доме еще с полчаса, прежде чем покинул общество, обладавшее для него очарованием, которое он не мог бы объяснить, не должным образом оценить. Было больше часа ночи, когда он простился с миссис Даттон и ее дочерью, пообещав, однако, навестить их снова, прежде чем флотилия поднимет паруса. Хоть и было поздно, мать и Милдред не были расположены удалиться на отдых после пережитых ими волнующих сцен. Но чувствуя, как на их души не сходит покой после грубой выходки Датона, они отправились на утёс насладиться прохладным воздухом и успокоительным видом мыса в этот волшебный час. — Я была бы обеспокоена таким особым вниманием со стороны большинства мужчин, дитя мое, — заметила благоразумная мать, когда они вышли из дома. Но годы и особенно характер адмирала Блюотера служат залогом, что он не замышляет ничего безрассудного или неприличного. — Достаточно и его лет, матушка, — воскликнула Милдред, смеясь, ибо смех стал даваться ей легко после только что услышанного мнения насчет достоинств Уичерли, не говоря о характере. «Для тебя, Милдред, это возможно и так, но не для него. Мужчинам, похоже, редко приходится мысль, что они слишком стары, чтобы завоевать сердце молодой особы нашего пола. И то, чего им недостает в привлекательности, они обычно стараются восполнить лестью и хитростью. Но я не отношу все это насчет нашего нового друга. Даже будь он моим родным отцом, дорогая матушка, Его слова и интерес, проявленный ко мне, не могли бы звучать так по-отечески. Я пришла поистине в восторг, слушая подобные советы от мужчины, потому что, как правило, они не говорят со мной так искренне и по-отечески. Губы миссис Датон задрожали, веки затрепетали, и пара слезинок скатилась на ее щеки. Для тебя это ново, Милдред, услышать слова бескорыстного расположения и мудрости от человека его лет и пола. — Я не осуждаю тебя за то, что ты прислушиваешься с удовольствием, но прошу, просто прошу тебя помнить о сдержанности, приличествующей твоим годам и положению. чуп вот слышны звуки весел, его шлюпки. Милдред прислушалась, и размеренный, но резкий скрип весел в уключенных донесся в тихом ночном воздухе, так же отчетливо, как его было бы слышно в самой шлюпке.